Глава девятая. Стас. Дела дела и снова дела. Выпадаю на целые сутки из привычного ритма. За этот год я выработал себе график дня, а сейчас все идет на перекосяк и организм просто не понимает, чего я от него хочу. Связано ли это с Алисой? Не знаю. Видимо, так совпало. Люблю дождь такой, чтобы когда встаешь под него и до нитки, но никогда на улице не больше десяти градусов. И это в сентябре. Отец не надолго отстал после моих слов о брате, но я знаю, что это временно. Ещё нужно разобраться в том, почему он это затеял. Да много чего нужно понять, и не хочу возвращаться в прошлое, пытаюсь найти отговорки, но и забыть не могу. Смотрю на звенящий телефон с именем контакта. Ещё же и мама снова в стадии отрицания проблемы. Алло, мам, привет. Я раснадышит в трубку. Значит, опять началось. Тебе плевать, так ведь? Кричит она. Ты таблетки принимала сегодня? Опять хотите спрятать меня подальше? Все, она не слышит. Ставлю на громкую вызов, пока она в пылу огня и воплескивает на меня скопившийся яд, и пишу сообщение Кости, чтобы зашел. Второе отправляю отцу, спросив, у какой любовницы он в этот раз пропадает. Мам, я тебя услышал, скоро буду. Не надо ко мне ехать, делая одолжения. Ненавижу вас обоих. К черту все. Стук в дверь и я прекращаю звонок. Станислав Григорьевич, вы что-то хотели? Я отъеду на час, вот адрес. Приедешь по нему и будь готов позвонить мне. А девушка с ребенком, о которых я говорил, их нужно забрать. Устанет в позу, звони мне. Дальше скажу, что делать. Если не получится поехать за мим, то дашь ей планшет с сайтами магазинов, где выбирать все, что я тебе говорил. Если нормально, то отвези ее куда там не знаю. Куда же необычно ездит? станет возмущаться, стой на своём или снова набирай меня. Так. А если вести домой, это куда? А, чёрт. Пишу на листке улицу и номер дома, который выбрал для них. Вот, ключи отдаю всё ему и уезжаю. Чего хотел? В дороге к матери мне наконец звонит отец. Да у мамы был? Нет, она разбила в последний раз рядом с моей головой тарелку, решил отдохнуть. Усмехаюсь, потому что он, видите ли, устал от жены. Тебе не пришло в голову, что стоило ей помочь? Как давно у тебя в голове поселялась мысль, что ты за нее в ответе? Я в ответе только за свой бизнес, не маленькая в дуру играть. Не доносок. Швыряю телефон подальше и сжимаю руль, пару раз по нему стукнув. Останавливаюсь у дома и быстро вхожу в него, не имея ни малейшего желания долго с ней спорить. Достала. Слышу плач. Вхожу в ванну. Мама сидит на полу и прижимает старую фотографию к груди. догадываюсь, какую чёрт. Так же тихо иду в её комнату, заметив бардак по всему дому, нахожу прописанные таблетки, которые выпиты лишь наполовину. Скорее всего, она уволилась с сиделку и перестала их принимать снова. Беру к ним дополнительно снотворное, которое прописал врач, стакан воды и спускаюсь вниз. Сажусь рядом, раскрывая своё присутствие. Недолго молчим, обозревая фото, словно из другой эпохи. высокий статный отец на 15 лет моложе красивая мама с длинными вьющимися волосами и улыбкой способная сделать пасмурный день ярче четырнадцатилетний я слишком похожий на отца в те годы и на 10 лет младше меня четырёхлетний брат в тот момент мы не знали что будет с нами спустя полтора года то лето было запоминающимся помню его как сейчас не нужно было приезжать вырывает с корнями меня из воспоминаний женщины, в которой я заметил, что и что смотрела на меня с фото, не потому, что возраст оставил сны на её лице, это сделала жизнь. Ты же весь занятой строишь империю, хочешь возвыситься рядом с папочкой. Я не твой муж, мама. И то верно. Как твоя невеста? Всё хорошо у неё, передавала тебе привет. Как и остальные? Кого ни послушай, все передают привет, они говорят его мне лично. Я заразна, Стас. Так сильно для вас всех противно? Нет, мама, ты больна, и пора это понять самой. Тебе плохо без лекарств. Может быть, я не хочу быть как вы, сходить с ума от вашей нормальности. Может, мне нравится быть таковой, когда плевать и легко списать на сумасшествие своё безумие. Нет, ты так не считаешь. Ты меня не знаешь. Я твой сын, значит, немного понимаю. Этого достаточно. печально хмыкнув забирает таблетки и проглатывает их, запивая водой. Я устала. Поехали со мной, мам. Но сколько можно. Ты не понимаешь, Стас, это дом мое наказание, это моя клетка. Ты сама себя в нее поместила. Да, это сделала я, потому что преступление всегда карается самым страшным наказанием. Не стоит винить себе. Пойду немного полежу, что-то спать захотелось. Спасибо, что приехал. И приезжай с врачом в другой раз, пусть пропишет что покрепче, буду держать себя в порядке. Кажется, у меня там скоро внук родится. Может, стану хорошей бабушкой, а Росмате изменения никудышные. Помогаю ей, придерживая за локоть. Примерно через 4 месяца ты станешь бабушкой, так что времени у тебя предостаточно. Я рада за тебя, сынок. Укладываю её спать, поцеловав в висок, и иду за телефоном в машину. Надежда ли они давно добрый день. Не могли бы вы по двойной цене приехать и прибрать в доме? Можете взять в помощники кого-нибудь. Оплата не изменится, но только если свободно. Эта женщина знала меня ещё пацаном. Со временем она стала приезжать к нам в Рже, потому что так решила мама, а теперь и вовсе по звонку. Она в курсе всего, что творилось и продолжает твориться за высокими дверями нашего особняка, но никому об этом не говорит. Здравствуй, Стас. Конечно, приеду. Сейчас закончу дома дела. Спасибо. Мама проспит до вечера, так что, думаю, можно не торопиться. Хорошо, позвоню, как закончу. Трогло лицо ладонями, убрал телефон на соседнее сиденье. Столько лет прошло, а время даже ничуть не подтёрло воспоминания или боль. Мобильный вновь вибрирует, и, конечно же, это Костя. Значит, я был прав. Голос Алисы, несмотря на тему и наши прошлые успокаивает раздражённые и натянутые до предела нервы. Спокойно даю поручение охране о том, что приедет дом работницы, и еду обратно в офис. Мы готовимся к открытию магазина и дел еще очень много. Только глаза постоянно цепляют стрелки часов, висящих на стене, отмеряя шесть вечера. Она уже едет туда, или сначала в магазины, или снова бунт. Кажется, ее стало слишком много в моей жизни, и я сам себя загнал в эту ловушку времени. Восемь вечера. На телефоне множество сообщений о списании с карты. Детский магазин одежды, товары для детей, одежда для женщин, мебельный. Пора съездить в гости к моей фальшивой невесте и её ребёнку, а после вернуться в свой дом.